Глава 6. Один из сброшенных очередным пеликаном ботов не смог точно выйти на сигнал маяка. Его отнесло на несколько километров севернее к позициям Реницев. Тем не менее, бот благополучно сел в джунглях, десант послал сигнал на базу и ждал помощи. Встретить и проводить его к своим отправили в взвод Морецкие. Они вышли через 2 часа после рассвета. Даже погода радовала в этот день. Вместо потоков воды мелкая робкая морось, которую вообще можно было не замечать. По пути отбили нападение пауков без потерь, а через 3 1/2 часа нашли потерявшихся землян и попали в самый разгар боя. 4 скорпиона и десяток пауков атаковали десант, но против ренийских роботов были не желторотые новобранцы после учебки. а 110 морских пехотинцев из специальной бригады генерального штаба. Таких скорпионами не напугаешь. Морпехи отбивались зло и умело, не давая разделить колонну на части. А тут и взвод Морецкий подоспел. Под перекрестным огнем пауки и скорпионы не продержались и пяти минут. Поле боя осталось за землянами. Но когда прекратилась стрельба, они сцепились уже между собой. Андрей, показав Тамилю: "Следуй за мной", подошёл к размахивающему руками марецки и встал у него за плечом напротив молодого полковника в форме морской пехоты. Командиры, подняв стёкла шлемов, ругались напрямую, так сказать, глаза в глаза. За Андреем и Тамилем стали подтягиваться другие бойцы взвода, как бы случайно стволы автоматов направлялись в сторону кучкующихся за спиной полковника широкоплечих морпехов. Предмет спора касался каждого, кто последние недели не вылезал из ренийских джунглей. А мне насрать на твоё оборудование, полковник, орал Марецкий, забыв о всякой субординации. Мои люди уже не помнят, когда спали и ели по-человечески. Я половину роты потерял за неделю, а ты мне тут про секретность будешь вкручивать. А я сказал на горбу их тащи, если они тебе нужны. Из напавших на колонну пауков 2 были почти не повреждены. Одного аккуратно обездвижили, отстрелив конечности. Второго даже не поцарапали. Угостили электромагнитной гранатой, которая вывела из строя всю электрику робота. Для транспортировки ценных трофеев Морецкий попросил у морпехов один из каров. За паука в неповреждённом состоянии подразделение, доставившее его на базу, получало трое суток отдыха и двойной паёк. Трое суток, думал Андрей. Это как же можно выспаться? От одной мысли об этом кружилась голова и начиналось зевота. Но полковнику пёрся. Он и так потерял прикара, а у него ценнейшее и секретнейшее оборудование, которое он доставит на базу в любом случае, даже через труп капитана Морецкий. Неизвестно, чем бы закончился спор, набиравший всё более крутые обороты. Умная электроника в ШБПМ не даст открыть огонь по целям, помеченным как свои. Но у автомата, кроме ствола, есть ещё приклад, электроникой не контролируемый. Бойцы Морецкие, озверевшие до потери чувства самосохранения, могли броситься на Морпехов в рукопашную, и никто бы их не остановил. Андрею пришлось грубо и не по уставу отвлечь командира от спора, чувствительно тряхнув его за плечо. Но причина была очень серьёзная. Что ещё за? повернулся к нему Морецкий. Андрей вместо ответа постучал по стеклу шлема. Командир, поняв намёк, опустил свою и увидел то, что заметил несколько секунд назад Андрей, группу целей, подсвеченных пока нейтральным жёлтым, двигающихся с севера по следам колонны морпехов. "Взвод, к бою!" рявкнул Редский, поставил точку в споре командиров. "О трофеях, как не жаль, придётся забыть". Жёлтые точки приближались. Их было не меньше пяти десятков. А шлем Андрея по-прежнему отказывался их опознавать, как враждебные или дружественные. Странно. Он слышал, как Морецкий запрашивает базу, есть ли какие-нибудь наши подразделения в этом квадрате, и если есть, то почему за сранцы не выходит на связь. Ответа с базы он слышать не мог, но догадался, каким он был по команде Морецкие. При визуальном контакте открывать огонь на поражение. Шлем показал ещё одну группу жёлтых точек, рассыпавшихся в цепь метрах в 500 восточнее. Землян пытались окружить. Непонятно, кто первым начал стрелять, но увидев вспышку выстрела в той стороне, где экран высвечивал неопознанные цели, Андрей, не задумываясь, выстрелил в ответ. Пришлось ещё отвлечься на секунду, дать команду ШБПМ перевести условно нейтральные объекты во враждебные. Чтобы электроника помогала целиться, Морецкий и полковник Морпехов решили отступать, спасая технику и оборудование, пока кольцо окружения не сомкнулось. Прикрывать отход оставили два отделения из взвода Морецкий и десяток морских пехотинцев с самоходной минометной установкой. Рассредоточившись на перепаханной взрывами предыдущего боя просеке, 30 землян вели бой непонятно с кем. На экране шлема было видно, что противник группируется, явно планируя опрокинуть заслон. Но в кого приходится стрелять? Ни одного робота, ни пауков, ни скорпионов, только пехотинцы с легким стрелковым оружием. Но если это не ренийцы, а какое-то заблудившееся в джунглях подразделение землян, то почему атакуют своих? По сгруппировавшемуся противнику очень эффективно отработал миномет. Было видно, что часть нападавших отступает. Андрей даже начал думать, что они смогут отбиться и догнать своих, а потом ракета подняла в воздух миномёт вместе с расчётом, а в нескольких шагах от Андрея взорвалась граната. Из 30 землян, оставленных прикрывать отход, на базу не вернулся ни один. И как же долго и зло ругался по-саксонски капитан Марецкий, когда на следующий день Составляя список пропавших без вести бойцов, получил приказ о переводе рядового Андрея Шереметова в комендантскую роту штаба корпуса. Он не мог знать, что кондор Павла Шереметова в бою с ренийскими штурмовиками 2 дня назад был сбит, а Шереметов старший за последние полгода, высоко поднявшийся по карьерной лестнице, делал всё, чтобы его младший сын вернулся домой.